В Москве трупы находят зимой нечасто, не то что весной, когда начинает таять снег и вдруг из подтаявшего сугроба пробивается к свету рука со сключенными пальцами или заиндивевший сапог со сбитым на бок каблуком. Но все-таки иной раз судьба подбрасывает зимой участковому приставу такой вот неприятный сюрпризец, И тут хочешь, не хочешь, а вынужден дотошно разбираться, кем обнаружено тело, при каких обстоятельствах и во сколько часов, кем был мертвец при жизни, а ежели по протокольному, кому принадлежало тело, и как так получилось, что он вдруг помер насильственным образом или в силу естественных причин. Трудности с выяснением личности погибшего появляются, ежели вдруг его никто не хватился, и его труп оставался невостребованным. Обычно о трупах участковым приставам и околоточным надзирателям докладывают дворники или ночные сторожа. Нередко сообщает и вездесущая ребятня, имеющая удивительную способность проникать в самые труднодоступные места, где месяцами не ступала нога обыкновенного человека. Подавляющее большинство трупов — это жертвы уличного мокрого гранда. Мокрый гранд. Грабеж с убийством. Результат чрезмерного употребления водки или пьяных драк с ранениями от топоров, ножей, обрезов чугунных труб, булыжников и прочих предметов, способных выбить из тела душу. Случается, что становится трупом и приличный человек, которого посреди улице хватил сердечный удар или коварная апоплексия. Правда, в этом случае тело все же бывает востребованным, поскольку у приличных людей обычно имеются друзья и родственники. Но бывает и так, что приличный человек становится жертвой насилия, и его неопознанный обезображенный труп может пролежать в морге некоторое время, пока, наконец, не будет опознан родственниками. Неопознанные либо невостребованные тела хоронят... Либо в общей могиле, либо единолично под порядковым номерком на кустарном кресте. Таковыми невостребованными телами, совсем недавно еще живыми людьми, поступившими в московские морги, начиная с воскресенья 10 января, стал интересоваться судебный исследователь по особо важным делам, коллежский советник Воловцов. Обойдясь без бюрократических проволочек, Иван Федорович устроил так, чтобы после утренних рапортов приставов московских частей всем четырем полицмейстерам Первопрестольной о происшествиях, случившихся за истекшие сутки, сведения об обнаруженных покойниках, поступали в канцелярию Московской судебной палаты. Начиная с момента, как Воловцову было поручено следствие по делу об исчезновении судебного пристава Щелкунова, Иван Федорович каждый день после обеда заходил в канцелярию палаты и забирал сию выборку по обнаруженным трупам с собой. Интересного для следователя Воловцова, покуда было мало, воскресенье 10 января, Во дворе по самые окна вросшего в землю каменного одноэтажного дома на малом косом переулке был найден мужчина, изрезанный финским ножом, вероятно, в пьяной драке и истекший кровью к моменту обнаружения. На улице большие каменщики в понедельник ночной сторож обнаружил окоченевшего пьянчугу. В Лавровском переулке, недалеко от Троица Сергеевой Лавры, Уже на рассвете, а стало быть, во вторник, 12 января, дворник татарин с непроизносимым именем Асалмардан Юмгалаков нашел в подворотне доходного дома в конце линьки раздетого до исподнего белья мужчину в годах с проломленной головой и свороченной набок челюстью. А вот в четверг в морг Лефортовской... полицейской части привезли найденные на берегу Яузы неопознанное тело, принадлежащее мужчине лет под сорок или чуток менее. Описание его вроде бы сходилось со словесным портретом судебного пристава Владислава Щелкунова, и Иван Федорович, прихватив с собой для опознания Гаврикова, отправился в немецкую слободу на Лефортовскую площадь. Монументальное здание Лефортовской полицейской части на углу площади перед Лефортовским дворцом было выстроено без малого полтора века назад из стесанного камня со стенами толщиной в три четверти сожжений, что помогло дому сохраниться в пожаре 1820 года, когда сгорели более чем две трети всех городских построек. Принадлежал особняк в начале суконных делмастеру Уильяму Громию, а затем Матвею Григорьевичу Мартынову, бывшему придворному оберфею Веркеру, сумевшего дослужиться до чина генерал-поручика и принимавшего участие в допросах разбойника Емельки Пугачева в составе сенатской комиссии. После пожара 812 года дом приобрел директор Московского отделения Государственного ассигнационного банка Александр Иванович Нестеров. А у него особняк выкупила казна для устройства Лефортовской полицейской части. После значительной реконструкции особняк Ставший трехэтажным, получил над мезонином деревянную и весьма высокую пожарную каланчу. В доме разместились полицейская часть с арестантскими камерами, пожарное депо, казармы полицейских, канцелярия и прочие помещения, включая изводческую женскую комнату, и комнату повивальной бабки, в услугах которые время от времени случалась нужда, ежели, к примеру, у какой женщины возникла потребность рожать. Морг появился при полицейской части вместе с деревянной часовенькой для отпевания. Правда, помещение у часовеньки для размещения неопознанных покойников чаще называлось не моргом, а хранилищем. И никакой речи тогда еще не могло быть об исследованиях трупов с признаками насильственной смерти. Однако возрастающая необходимость требовала решить этот вопрос, и вскоре при часовне возникли две новые комнатки для опознания умерших и внешнего осмотра покойников на предмет причин их смерти. Затем в комнате внешнего осмотра трупов появилась парочка секционных столов и канализация. и покойников с признаками насильственной смерти стали осматривать и внутренне, то есть проводить вскрытие, чтобы распознать истинную причину смерти. Занимался этим полицейский врач, который квартировал опять-таки в доме полицейской части. В 1902 году деревянную часовенку с моргом сломали, и на их месте поставили новую каменную часовню, с главой Луковкой, венчающейся крестом. Помимо основного помещения часовни, имелась еще досмотровая комната и небольшой закуток с механической подъемной машиной. Под часовней находилось два помещения – ледник и, собственно, морг. В него-то и опустились воловцов и гавриков для того, чтобы взглянуть на неопознанное тело, найденное на берегу Яузы. «Ну что?» – спросил Гавриила Ивановича Воловцов. «Он?» «Нет, не он», – уверенно ответствовал Гавриков, мельком глянув на лицо покойника и отойдя в сторону. Собственно, как только полицейский врач откинул край простыни, прикрывающий лицо трупа, Иван Федорович понял, что перед ним отнюдь не судебный пристав щелкунов. Вячеслав Сергеевич по описанию был выше среднего роста, нос имел римский, то бишь слегка удлиненный, с немного загнутым кончиком, волосы прямые и светлые. Еще в словесном портрете Щелкунова, который к этому времени Иван Федорович знал как котченаж, было примечательно то, что мочки ушей у судебного пристава были удлиненными. У мужчины же, найденного на берегу Яузы, уши были оттопыренные и заметно заострённые кверху, как у рыси. Рост поконик был среднего, и хотя волосы его имели светлый оттенок, зато нос был вовсе не римский, хотя и с горбинкой. Словом, на секционном столе морга лежал отнюдь не судебный пристав Щелкунов. Когда Воловцов и Гавриков выходили из морга, Гавриил Иванович спросил Ивана Федоровича. «А как вы думаете, Владислав еще жив?» «Вряд ли», — уже хотел было ответить Воловцов, однако вслух произнес следующее. «Я не знаю, милейший».